Седьмое. Стульчики. Вместо следующего сеанса Тимоша и Надя стали любовниками. Потом они снова пошли смотреть на суда и уток. Теперь Тимоша не сплоховал. Обулся как следует и взял про запас два свитера для себя и для Нади. К сожалению, на старом месте не оказалось бревнышка. Его или смыло прибоем, или украли люди. В прошлый раз Тимоша не думал об этом бревнышке, Отнесся к нему как к данности. И вот оно необдуманное пропало, и нужно было ему находить замену. Чтобы впредь не зависеть от ненадежных бревнышек, Тимоша решил купить переносные складные стульчики. И он выполнил свое решение. В третий раз они с Надей сидели на берегу, каждый на своем стульчике. Так было удобнее, чем на бревнышке. Только издали они были похожи на рыболовов.